Явление восьмое. Те же и графиня Хрюмины. Бабушка и внучка. Графиня-внучка. Ох, гран-мамон. Ну кто так рано приезжает? Мы первые. Пропадает в боковую комнату. Княгиня. Вот нас чистит. Вот первое И нас ни за кого считает. Зла. В девках целый век. Уж Бог ее простит. Графиня-внучка, вернувшись, направляет на Чацкого двойной лорнет. Мсье Чацкий? Вы в Москве? Как были все такие На что меняться мне? Вернулись холостые. На ком жениться мне в чужих краях? На ком? О, наших тьма без дальних справок, Там женятся и нас дарят родством С искусницами модных лавок. Чацкий, несчастный, должны ли упреки Несть от подражательниц модисткам? за то, что смели предпочесть оригиналы списком.